Глава сороковая. Этери. Ох, не знаю, Адам. Я сейчас в таком состоянии. Мне выйти охота, а не куда-то ехать. Бросаю взгляд на дочку и тотчас жалею о сказанном. В самом-то деле... Мне все хорошо. Есть здоровье, молодость, работа, дочка. «Правда, она не моя, и теперь неизвестно, разрешит ли новая жена Льва общаться с Крохой?» «Так надо тем более ехать и отвлекаться на дело. Что Самойлов устроил? Неужели мои вчерашние выкрутасы не сработали?» «Сработали, глупо улыбаюсь я. У меня была самая потрясающая ночь в мире». «Спасибо тебе, Адам». «Сказал, что любит?» Тихонько спрашивает Аверин. «Да, я была очень счастлива, Адам. Но наступило утро, и пришли две Грымзы. Тина и его мама. Тина принесла справки о беременности, утверждает, что ребенок льва. Я не знаю, что делать». Может, меня в роддоме прокляли или заколдовали? Спокойно, Терри. Лев видный мужик. Неужели ты думала, что Тина сдастся без боя? Конечно, нет. Но даже если это правда, Лев не обязан жениться. Не могу я так, Адам. Не по-людски это все. Жить, зная, что где-то в одиноком доме Какая-то женщина вынашивает малыша, спит в холодной постели и плачет от одиночества. Я... я просто уйду. Испарюсь из его жизни, словно меня и не было. Есть вещи, которые я не могу переступить. «Тогда тебе придется выйти за меня, Тыри, непринужденно бросает Адам. У меня совершенно точно нет детей и беременных любовниц. Лев тоже был уверен, что его обойдет эта участь. Сказал, что предохранялся. Значит, она врет. Или беременна от другого. Слушай, а ведь это мысль. Хочешь, я попрошу ребят последить за ней? Ее можно вывести на чистую воду. У моего агентства есть официальный доступ к данным сотовых операторов. Она могла кому-то звонить, переписываться, обсуждать с подругами свое состояние. Все это легко увидеть и докопаться до правды. Сама подумай, Тери, Она может разрушить вашу жизнь из-за ложной информации. Я сотни раз встречал такое. И дело не в страстной пылкой любви к льву. Ее просто бесит, что он выбрал тебя. Есть другой вариант. Настоящий отец малыша от нее отказался. Вот Тина и вспомнила про другого любовника и потенциального папашу. Я не знаю, Адам, имею ли право вмешиваться без ведома льва. Это твоя жизнь и будущее счастье Тири. Так что, думай сама... Приеду через двадцать минут. Собирайся. Твой папа предупрежден о нашем визите. Надо же. Ну и уверен. Он даже не убедился, что я не против поездки. Сам за меня решил. Как теперь быть с Дариной? Возьму-ка я ее с собой. Одеваюсь и быстро строчу льву сообщение. Так, мол, и так есть важная информация — По делу о похищенной дочери нужно срочно уехать. Хорошо, отвечает он. Значит, выяснение отношений с Тиной и Елизаветой Тимофеевной затянулось. Адам приезжает на пять минут раньше. Выхожу на улицу, держа дочку за руку, и усаживаюсь на заднее сиденье. Пристегиваю бустером. Адам. Дело и впрямь серьезное. Родители допрашивали, когда все это случилось. Произношу, поднимая взгляд в зеркало заднего вида. Им мне напоминали о давних событиях, Терри. Твой папа напрочь забыл о прошлом и том инциденте. А он сыграл ключевую роль. Так всегда бывает. События из прошлого тянется в настоящее невидимой ниточкой или едва заметный. Важно обнаружить конец и потянуть. Падение с велосипеда, ссоры с одноклассниками оказались сущей ерундой, не имеющей к делу отношения. А вот это... Я сразу понял, когда ты рассказала о катастрофе, что мне стоит копать в этом направлении. Я ерзаю на месте, с нетерпением ожидая приезда. Давно я не была у папы, да и желания не было. После того, как он обзавелся новой семьей и бросил маму, каждая наша встреча вызывала боль, тупую и ноющую. Воспоминания обрушивались лавиной, придавливая к земле невидимой тяжестью. Я решила, что коротких встреч в городе будет достаточно. Поздравлений по телефону, а лучше в сообщениях, молчать лучше. Я никогда не смогла бы выплеснуть чувства, как это сегодня сделал Лев. Уважение – вот что я почувствовала к нему. Грудь распирала гордость. Словно на его месте была я, обиженная девчонка из прошлого с тонкими ножками и кудрявыми волосами. Девчонка, желающая только одного, чтобы ее понимали и любили. Как же Лев был прав, когда говорил, что ребенку нужна лишь любовь. Он будет хорошим отцом, я уверена. «Приехали», — говорит Адам, паркуясь возле подъезда. «Валентин Иванович сказал, что нашему разговору ничего не помешает. Он отправил родственников э -э, погулять». «Это хорошо, Адам. Его жена меня терпеть не может. Как и ее сын от первого брака». «А их ты проверял?» «Да, Три. Прицепиться ни к чему не могу, как не старался. Обычная женщина, простой, туповатый парень. Они бы не смогли все это провернуть, ума бы не хватило. Тут талант нужен. Держу Дарину за руку и на ватных ногах поднимаюсь по ступенькам крыльца. Как же давно я здесь была...» пожалуй, лет пять назад, когда папа неуклюже попытался подружить меня с новой супругой и пригласил на ее юбилей. Больше я в этот дом не ходила. Предпочитала видеться у меня или у мамы на худой конец. «Привет, дочка, проходи», взволнованно произносит папа, опуская взгляд на Дарину. «Выросла куколка, такая стала красавица. Прости меня, Три. я во многом должен признаться, виноват я».